<cues> Глава 33. Риша. Добрый вечер, произносит Серёжа в распахнутую калитку. Я пока не вижу, кто там из-за двери, и, возможно, из-за того, что я почти оглохла и ослепла от страха, у меня в голове звучит лишь очень громкое: "А! Здравствуйте?" раздаётся растерянный голос мамы. «А папа, наверное, пошёл за топором». Я вылезаю в зону видимости. Вижу маму. Папу пока не вижу. Топора, к счастью, тоже. «Риша, ты уже вернулась?» Мама произносит нейтральную фразу, но в её взгляде вполне понятный вопрос. «Мам, это Серёжа», — объясняю я. «Серёжа?» Она удивлена, разглядывает его с любопытством. Я не вижу в её глазах узнавания. Скорее всего, она ни разу не видела Сергея Сиверского, с которым враждует отец. Так же, как и я. Он держит нас в стороне от своих проблем, пока может. Да, в последнее время мама часто слышала эту фамилию, потому что ситуация накалилась. Но вряд ли она видела фото. А если и видела, то они идентифицируют его с Серёжей, который сейчас стоит перед ней. Очень рад, наконец, познакомиться с мамой моей девушки. Выдаёт мой отбитый на всю голову парень. Вот упрямый бессмертный ослик. Сам он решает, видите ли. Я же сказала, не надо сюда идти. Я лучше знаю. Да ещё и выдавать такие заявления. Ну а сейчас надо валить. Срочно, пока папа не вышел и не принёс топор. Это вам. Серёжа вручает моей маме букет пионов. Такой же роскошный, как мой, только цветы белые. Спасибо. Проходите, что же вы стоите в дверях? Гостеприимно произносит мама. Серёжа, пора домой. У него срочные дела. Говорю я. И изо всех сил щипаю его за попу, а для верности ещё и наступаю ему на ногу. Да, у меня полно дел. Кивает он. Уф, дошло, наконец. Но я, пожалуй, приму ваше приглашение капец не ослик а целое слище мы все оказываемся во дворе из-за угла дома выруливают ярик с андрюшкой они правда одинаковые восхищается Серёжа. кто из вас ярик я отвечает ярослав нет я встревает андрюшка старый трюк который близнецы любят проворачивать на новичках мол попробуй разберись кто из нас кто я могу угадать самоуверенно произносит мой парень. «Как?» «Знаете, что такое детектор лжи?» «Знаем», — кивают мальчишки. «В фиксиках такое было!» «Ох уж эти вездесущие фиксики!» «У меня встроенный. Я могу вычислить, кто из вас врёт. По пульсу». «Ого!» — удивляются мои братья. И пока Серёжа с ними возится, я поворачиваюсь к маме и задаю самый животрепещущий вопрос. «Где папа?» Он уехал. «Куда?» «В командировку. Ненадолго». «Уф, раз командировка, то это точно дольше, чем на один вечер. Топор отменяется. Я выдыхаю. Наверное, это даже заметно». «Это твой парень?» Мама шокированно распахивает глаза. «Да». «Давно?» «Не очень». Мы с ней вместе наблюдаем, как Серёжа считает пульс сначала у Ярика, потом у Андрюшки, одновременно спрашивая, как того зовут. И потом безошибочно называет их по имени. «А где ещё один брат?» — интересуется он. Кажется, Максим. «Мочит вурдалаков!» — объясняет Андрей. «Варфайр?» — со знанием дела уточняет Серёжа. «Ага. А это вам. Всем троим». И мой парень вручает моим братьям большой бумажный пакет, на котором написано «Магазин приколов». О, это просто гениальный ход. Он и так очаровал мальчишек своим встроенным детектором лжи, а теперь ещё и это. Подушка-пердушка, мерзкие жути, отрубленная рука, пистолет, стреляющий паутиной, складывающийся нож со следами крови, а ещё конфеты из Гарри Поттера со вкусом червяков, ушной серы, и тухлых яиц. Мы все с интересом разглядываем содержимое пакета. Даже мама. Пацаны, естественно, в диком восторге. А мама берёт меня за руку и говорит. «Пойдём пока на кухню. Чай приготовим». Вот оно. Сейчас она скажет мне, что узнала его. Хотя нет. Чего это так дико туплю -то? Если бы она его узнала, то сразу бы выгнала из дома, а не стала бы поить чаем и ни за что бы не оставила с ним детей». «Ариш, Серёжа, он же...» Мама растерянно открывает шкаф. «Старше». Перебиваю её я. «Я знаю. Между прочим, папа старше тебя на 12 лет, и ничего». Я хотела спросить, какой чай он любит. Спокойно произносит мама. «Э, я не знаю, но отвечаю уверенно. Зелёный». Чтобы мама не догадалась, насколько мало мы знакомы и как быстро у нас всё развивается. Он старше, и поэтому мне не подходит. Это могло бы стать проблемой в обычной ситуации. А сейчас это такая фигня. Главное, чтобы мама не поняла, что мой Серёжа — это и есть страшный и ужасный Сергей Северский. Надо сделать так, чтобы они поменьше разговаривали. Вообще, надо отправить его домой как можно быстрее а ему, похоже, у нас нравится. Вижу в окно, как Ярик стреляет в него паутиной, а Андрюша виснет на нём вниз головой, как на турнике, зацепившись ногой за согнутый локоть. Даже Максим выполз из своей комнаты и с воодушевлением роется в пакете из магазина приколов. «Пойдёмте пить чай». Мама зовёт всех. Но приходит только Серёжа. Непринуждённо моет руки, садится за стол. «Как будто сто раз у нас бывал». Давно с детворой так плотно не общался. Радостно делится он. Забыл, как это кайфово. «А у вас нет детей?» Задает мама первый каверзный вопрос. «Пока нет. И женат никогда не был». Серёжа сразу отвечает и на второй, а потом ещё и на третий, который никто и не думал задавать. «Мы с Ириной встречаемся. Всё серьёзно. Думаю, со свадьбой тянуть не будем». «Нифига себе! Вот это он разогнался!» Мама смотрит на мою отвисшую челюсть и делает свои выводы. «А Арина-то в курсе?» Серёжа оборачивается на меня. «Походу, я забыл ей сказать». Мы все смеёмся. Милая домашняя атмосфера. Если бы папа нас сейчас увидел, у него был бы инфаркт, а у Серёжи не было бы очень нужной части тела. той самой, которую называют «женилкой».